Действие четвертое. «Нет, мне определенно нравится размах этого мероприятия», – восхитился Кельмнир, когда мы подкрались к телепорту на расстоянии около 20 метров. «Совместить диверсию, захват и обычное воровство – это сильно. Ты еще присоединись к ним, – недовольно предложил я, – раз они тебе так нравятся. Поучаствуй в захвате Академии?» – вампир задумался. «Нет, моей правнучки нравятся здесь, Я она хочет стать ремесленником» так что пока с захватом Академии придется повременить. И потом, я не согласен участвовать в таком знаменательном событии на вторых ролях. — Ага, лучше погибнуть на первых ролях, защищая Академию, — усмехнулся я. — Что за пессимистичный настрой? — Кельмир похлопал меня по плечу. — Я предпочитаю быть на первых ролях в спасении Академии. «Надеюсь, что твое желание исполнится», — вздохнул я, глядя на троллей, таскающих деревянные ящики к телепорту. Все каменные тролли были абсолютно на одно лицо. Их можно было различить лишь по набедренным повязкам. Их каменные тела не боялись холодов, поэтому повязки были чисто символические. Если честно, я не представлял, что мы можем противопоставить этим каменным громадинам. Бить их? Смешно. Я даже не уверен, что моя боевая метла сможет их откинуть так же легко, как голема. «Хотя железка, вроде бы, должна быть тяжелее». Хватит курчиться», — неожиданно жестко сказал вампир. «Чтоб ты знал, у всех моих желаний есть свойство исполняться». «Интересно, он это всерьез или просто меня успокаивает?» Тем временем тролли начали по очереди входить в телепорт с ящиками на перевес. «Знаешь, мне кажется, что спасение Академии нужно начать со спасения имущества», — задумчиво протянул Кельмир. «И что ты предлагаешь?» Я предлагаю подобраться поближе к телепорту, затем сделать марш-бросок и телепортироваться в кабинет Ромеуса. Сразу после этого мы сломаем телепорт, чтобы каменюки остались в музее до лучших времен. Но Кейтон говорил, что в музее есть и другие телепорты, вспомнил я. А ты уверен, что тролли знают об этом? В любом случае, это их задержит на некоторое время. А как же Стил? Его же вроде бы захватили, напомнил я. Не факт. Возможно, его захватили еще раньше». «Да если и не захватили. Ты что, предлагаешь дать захватчикам возможность грабить хранилище техномагических вещей?» «Уговорил», — вздохнул я. «Поползли?» «Ага», — вампир плюхнулся на пол. «И ты, наконец, почувствовал азарт охоты?» «Почувствовал, почувствовал», — отмахнулся я. Кельмир категорически отказался избавиться от меча и секиры. «Да и я уж слишком привык к своей боевой метелке, поэтому ползти было, мягко говоря, неудобно». Именно поэтому, а вовсе не из-за неуклюжести почти рядом с телепортом, я задел метлой один из ящиков, стоявших, как назло, на самом углу стеллажа. «Держи его!» – зашипел вампир. Я схватился за ящик и удержал его, но при этом зацепил ногой соседней. А тут еще один. В результате со стеллажа на пол попадало штук пять разнокалиберных деревянных ящиков. Надо ли говорить, что грохот поднялся жуткий? «Побежали!» – взревел вампир за секунду до падения первого ящика и побежал к телепорту, так и не выпустив из рук меч секиру. Случайно или специально во время бега вампир так размахивал этими тяжеленными железками, что умудрился раскидать всех троллей. «По воле случая, оказавшихся на его пути к телепорту, я на максимальной скорости последовал за Кельмиером, не забыв подхватить с полами телку. Наше появление сопровождалось таким жутким грохотом, что тролли даже не сразу отреагировали, а неожиданным нападением. А когда все-таки отреагировали, мы с вампиром были уже возле телепорта». Кельмир вбежал в телепорт, а я, повинуясь мимолетному порыву, обернулся в сторону приближавшейся тролли и махнул метелкой. Всех каменюк как ветром сдуло. Собственно, почему как? А я-то глупо не доверял силе моей универсальной боевой метелке. Выйдя из телепорта в кабинет Ромиус, я с ужасом увидел вампира, замахивающиеся на меня секирой. От неожиданности я зажмурился. Неужели он решил? «Что встал? Садись, телепорт!» — раздраженно крикнул Кельмир. Я торопливо сошел с платформы, и вампир тут же ударил секирой по круглому диску. «Чего так долго?» — осведомился вампир, нанося удар за ударом. «Нужно было немного прибраться перед уходом», — ответил я. «Слушай, хватит уже. Сомневаюсь, что с этим телепортом теперь кто-нибудь сможет воспользоваться». «А, ну да». Кельмир слегка смутился. Увлекся. «И что дальше?» — спросил я, стараясь справиться с дружью. «Есть у меня одна мысль», — мечтательно сказал Кельмир. Это будет очень опасно и интересно. Я едва сдержался на ногах. А можно обойтись просто интересным? Нет, отмахнулся вампир. Интереса безопасности не бывает. Я сел на краешек кровати, почувствовав легкую слабость в ногах. И что ты предлагаешь? Ты зря тут расселся, покачал головой Кельмир. Тролли таскали ящики в телепорт. А значит, вот-вот сюда наглянут каменюки за новой партией. Так что ты как хочешь, а я пошел. Я вскочил, как ужаленный, из кровати и выбежал из комнаты вслед за вампиром. На наше счастье в коридоре пока еще никого не было. И куда мы теперь озадаченно, спросил я. Ведь стационарные телепорты пропускают только троллей. Окон на этаже ремесленников почему-то нет. А единственный телепорт, который работал, мы только что сломали. Интересно, что ж такое придумал вампир? У нас есть выбор. Либо побродить по кабинетам ремесленников в поисках телепортов, либо пойти к стационарникам и подкараулить тролля. «А смысл?» не понял я. «Ну как? Найдем нестационарный стационарный телепорт в одном из кабинетов и попрыгаем по этажам, пока не попадем на 70-й?» «Я не об этом!» – прервал я вампира. «Зачем нам подкороливать троллей?» «Дак это!» – Кельмир улыбнулся. «Дух охоты!» Я едва сдержался, чтобы не послать вампира с его драконовым духом охоты куда подальше. «Давай-ка охоту на тролли оставим на потом!» «Как можно спокойнее!» – сказал я. «Ладно уж», — согласился вампир, — «откуда начнем?» «По логике телепорты должны быть в кабинетах высших ремесленников», — прикинул я. «Так что нужно просто почитать таблички на дверях». «Ну, почитай», — пожал плечами Кельмир. Я послушно засеменил начало коридора, но не успел пройти пару шагов, как за моей спиной раздался жуткий грохот. «Нашел?» — спросил я, подбежав к выбитой двери. «Не знаю», — зевнул вампир, — «прочитай табличку, если хочешь, но телепорта здесь точно нет». Сказав это, Кельмир подошел к следующей двери и выбил ее ногой. «Ясно», — вздохнул я. «Добавим в список причиненных разрушений еще и двери. Чувствую, если в ближайшее время на этаже нарисуются тролли, то они сразу поймут, куда им идти. Если, конечно, здесь не появится совершенно глухой тролль. Пока вампир вышибал одну за другой двери, я прислонился к стене попытался привести в порядок свои мысли. Если честно, я еще не очень понял замысел Кельмира». Настраивать нестационарные телепорты он не умеет. Поэтому попасть мы сможем на абсолютно любой этаж. А можем и вовсе пропасть. Угодив на этаж с окнами, мы можем спуститься на любой другой этаж. Но что толку? Ведь на этаже главного зала все равно окон нет. Туда можно попасть только через телепорты. И это тупик. Где-то после десятой двери Кельмир радостно вскрикнул. «Нашел!» Я поспешил к нему. Входя в кабинет, я прочитал на лежащей на полу двери табличку – Шинисимус стидвал. Надо же такому случиться. Мы нагло вывалились в кабинет моего любимого учителя. Ну что, поинтересовался Кельмир. Кто первым вводит телепорт? Конечно, ты. Почему это я, удивился вампир? Как же? Вперед, в неизвестность. Дух охоты! усмехнулся я, довольный тем, что смог уесть вампира. С этим не поспоришь, вздохнул Кельмир. Тогда договоримся так. Если я не вернусь через минуту, значит меня размазало по всем этажам. И в этот телепорт лучше не входить. Или же меня успели схватить. Хотя нет, схватить меня вряд ли успеют. Логично, согласился я. А может, ну его, этот телепорт, попробуем как-нибудь по-другому попасть в главный зал? Ага, прокрызем стену. Забудь, отмахнулся вампир. К тому же вероятность неудачного переноса всего-то 2%. В общем, я пошел. Кельмир поставил к стене меч и секиру, шагнул в телепорт и исчез. Прошло некоторое время. Ну уж точно не одна минута, а гораздо больше. Я уже начал задумываться над тем, что мне делать теперь, когда я остался один. Но тут сверкнул телепорт, и в кабинете появился Кельмир. «Ты че так долго? Прошло гораздо больше одной минуты!» Накинулся я на вампира. Кельмир отмахнулся. «Пока осмотрелся, пока туда-сюда. Пойдем быстрее, чего зря время тратить?» Он схватил свои любимые железки и вновь юркнул в телепорт. Да уж, все-таки шальны они, вампиры.